Начало-начал. Энергетика. Энергетика трека – это, по сути, его характер. Композиции бывают разные. Одни могут быть спокойными и убаюкивающими. Другие – словно начинающийся ураган, который уже первыми порывами ветра, звуками, демонстрирует, что потоки воздуха музыка подхватят и понесут слушателя с огромной скоростью, заставляя при этом испытывать всплески сильных эмоций и приливы острых ощущений. Если вы хотите, чтобы треки, которые вы воспроизводите в клубе, всегда гарантированно побуждали клаберов к танцам, вызывали желание хлопать в ладоши и кричать, не жалея голоса, то ставьте ту музыку, которая обладает повышенной энергетикой. Энергетика – это целый комплекс составляющих. Сюда входит будет ритм, гармония, бас, мелодия, динамика. Для того, чтобы энергетика у композиции была высокой, все эти элементы должны быть предельно точно согласованы между собой и выверены по времени вплоть до миллисекунд. Несмотря на то, что создание энергетики в музыкальном произведении процесс довольно трудоемкий, Оценка ее уровня при прослушивании особого труда не составит. Только при этом музыку нужно слушать вдумчиво, а не в качестве фона, занимаясь какими-либо делами.